В кабинете главнокомандующего, освещенном только настольной лампой, густо плавал сигарный дым. Американец курил очень длинную и толстую сигару, причем в несколько раз звучно пыхал, чтобы получше разгорелось, и лишь потом глубоко затягивался. Генерал сидел напротив и внимательно слушал, не отводя глаз от лежащего у письменного прибора словно пресс-папье драгоценного бруска. На боковой грани глубоко выштампованы буквы саус африка порядковый номер и вес — 795 унций. — Таким образом, — говорил Ньюман, — уже за счет моей первой ссуды вы сможете полностью погасить задолженность по выплате денежного содержания войскам, начать закупки за наличный расчет продовольствия у местных крестьян, ну и произвести определенное впечатление на союзников. Англичане и французы очень живо реагируют на наличные деньги в руках партнера. — Как говорил один приятель, я воспринимаю каждый доллар в руках другого как оскорбление, если не могу воспринять его как добычу. — Вот именно, — мрачно кивнул Врангель. — Возможно, как раз это и погубило адмирала Колчака. Слишком много золота он возил с собой. — Надеюсь, здесь мы этого не допустим. Вообще, для надежности можно разместить следующую партию товара на линкоре адмирала Алексеев. Уж там-то он будет в полной безопасности. У Врангеля, несмотря на давнюю, непроходящую усталость и бессонную ночь, настроение было приподнятое, эйфорическое, и он не хотел поднимать сейчас вопрос, чего это вдруг неизвестно откуда появившийся американец надумал помогать белому движению, да еще в размерах, превышающих всякое разумение. Какая ему в этом выгода и какой личный интерес? Что он есть? Не может не быть, генерал не сомневался, но об этом будет время поговорить и позже, соглашаться или нет на предложенные условия, спорить и торговаться, а сейчас было достаточно и того, что есть, ощущение свалившегося с сердца камня, веры, что и дальше теперь все будет хорошо, пусть и трудно, но к трудностям не привыкать, в восемнадцатом году было не легче. Исчезло тоскливое чувство бессилия и безысходности, а остальное не страшно. Его состояние можно было сравнить с чувствами человека, уже на эшафоте получившего высочайшее помилование — замену повешения на каторгу. Ньюман, понимая это, держался раскованно и благодушно, словно сам получил внезапно дорогой подарок. Извлек из крокодилового с золочеными уголками портфеля квадратную бутылку редкого якобы пятидесятилетней выдержки из шотландского виски свинокуренного заводика поставляющего свою продукцию ко двору британских королей не то пятьсот не то шестьсот лет подряд одним словом где то между их хартией вольностей и вашей куликовской битвой начали свой бизнес сказал американец продемонстрировав глубокие познания в мировой и российской истории генерал сделал два мелких глотка из вежливости почмокал губами и состроил понимающее лицо. Шедевр, мол. А вы что, настолько интересуетесь Россией, что и дату Куликовской битвы знаете? Отчего же нет? Уж если я, чуя, не весь словарь Даля наизусть выучил, то сотню-другую дат. Вы же, к примеру, помните, когда сражение на каталонских полях состоялось? — В 451 году, — машинально ответил Врангель. так мне по должности положено. А вас что заставило? Будем считать, что любопытство. Язык изучил, потому что вообще к лингвистике склонен. А раз язык знаешь, книги начинаешь читать, что с ним еще делать? Начитавшись Лермонтова, Достоевского и Ключевского, не можешь больше относиться к этой стране, как к чужой. Тем более, что Америка ведь довольно скучная страна. По сравнению с ней Россия как чужая планета. А итогом всего явилось мое нынешнее путешествие, и это вот беседа. Не правда ли странно, Петр Николаевич, что желание никому неизвестного юноши из Сан-Франциско 20 лет назад изучить русский язык теперь может способствовать спасению великой державы? От каких пустяков зависит подчас судьбы мира, а? «Да уж, пути Господни неисповедимы», — согласился Врангель, отодвигая от себя рюмку. неужели не понравилось простодушно изумился американец впрочем конечно без содового льда хотя сами шотландцы содовой не признают предпочитают разбавлять виски чистой родниковой водой нет совсем неплохо есть такое своеобразие оригинальный вкус просто я избегаю крепких напитков но ну, не бывает же правил без исключений сегодня такой повод «А может, прикажете подать водки, и выпьем мы с вами как следует?» «За успех нашего безнадежного предприятия!» И громко засмеялся своей шутке. Рад бы, как во времена гвардейской молодости. Но, увы, сердце после тифа беспокоит, и голова нужна постоянно свежая. Разве что шампанским могу компанию поддержать. Откупорили бутылку, чокнулись... Послушали тонкий, долго нестихающий звон. Чтобы отвлечься, Врангель стал вдруг вспоминать свое участие в японской войне, а Ньюман сказал, что побывал на Англобурской и еще кое-где, чем значительно поднял свой авторитет в глазах генерала. Естественным образом перешли к перипетиям войны нынешней. «Что меня в вас удивляет, Петр Николаевич, так это абсолютная безответственность высшего командования». Русский генерал может отказаться выполнить приказ старшего начальника, может его публично оспаривать, равнодушно наблюдать, как неприятель громит соседа, и не прийти на помощь. Это очень неправильно. Зачем же обобщать? Обиделся Врангель, принявший слова гостя и на свой счет тоже. Он ведь резко конфликтовал с Деникиным и по военным, и по политическим вопросам, добивался его смещения. Кроме того, надо же учитывать специфику гражданской войны. Не в гражданской войне дело. То же случалось и на германской, и на японской, и на всех прочих. Не обижайтесь. Но причина в том, что Россия все-таки держава военно-феодальная. И названные мною особенности суть пережитки феодального устройства, не слишком изменившиеся со времен битвы на Калке. У немцев бы вам поучиться». — Ну, бог даст, этот вопрос мы тоже порешаем в свое время. Часы в углу кабинета, равнодушно бахавшие маятником со времен обороны Севастополя больше полувека подряд, прозвонили три раза. — О, как поздно уже! — поразился Ньюман. — Утомил я вас. Простите великодушно. Позвольте откланяться. Завтра я, если не возражаете, заеду к вам часиков так в одиннадцать. Тогда и поговорим серьезно, по-деловому. — Не возражаете? Других планов у вас нет? Если бы даже и были, нетрудно и поменять. У меня к вам тоже найдется несколько вопросов. Генерал лично проводил гостя вниз по лестнице и вышел с ним в сад. Густо пахло можжевельником высокие в два человеческих роста кусты которого образовывали темную прямую аллею. Трещали цикады, и опускающаяся к горизонту луна освещала зеленоватым светом вытертые мраморные плиты. С непривычки генерал выпил по его меркам многовато. Голова слегка кружилась, но приятно, и хотелось говорить еще и еще. Больше-то ему, не роняя достоинства по душам, поговорить не с кем. Разве что с женой, но это совсем другое. Ну и с Шатиловым иногда. Он положил руку на локоть американца, сказал как бы в шутку. — А признайте Сендрю, вы случайно... «Не посланец князя тьмы? Как-то странно у вас получается. Три тонны золота, без расписки, без условий. Так ведь не бывает, согласитесь?» «Ну и пусть, в конце-то концов. Если речь пойдет о моей душе, пожалуйста. Эту цену за освобождение Родины я заплатить согласен». Ньюман весело рассмеялся, хлопнул генерала по мягкому парчевому погону с черным зигзагом и тремя звездочками. выглядел он куда пьянее, в рангеле ладно ладно мон генераль завтра разберемся душу за какие то тритонные презренного металла многовато будет да и тем более в таком варианте вы пожалуй не слишком бы и рисковали я не силен в богословии но думаю что господь имел бы все основания признать сделку недействительной и напротив даровать вам вечное блаженство Помните, в одном из Евангелий сказано, «Больше сия любви никто же не имать, да кто душу свою положит за други своя». Нет, для дьявола это была бы невыгодная сделка. Он опять рассмеялся и начал прощаться. Подождите, я провожу вас до ворот. Там автомобиль, он отвезет вас, куда прикажете. Куда же я прикажу? До катера, конечно, а там на корабль. Слушайте. А может, вместе поедем, там еще добавим. Я вас с женой познакомлю, с друзьями. Чудесно время проведем. Еле-еле генерал сумел усадить разгулявшегося гостя в автомобиль. Дождался, когда скроется за поворотом отблеск фар на брусчатке и, медленно, приволакивая ногу, пошел к дому. Остановился на верхней площадке лестницы и долго курил, глядя на море, где вдали сияли огни американского парохода.